Глава 71. Слегка торопясь от неожиданности и наглости этого нападения, вампир выронил любимый посох и закрутился вокруг своей оси, пытаясь оторвать домового от своей головы и ушей. Только не кусай его. поспешно предостёрёг домового, получивший передышку Хантер. Пытаясь отцепить от себя пирла, который успешно рвал на клочки его правое ухо и норовил воткнуть острый коготок в вампирский глаз, Амадей решил применить обычный прием. За долгую, многовековую жизнь это существо убило множество людей, и теперь, хорошо отработанным волевым импульсом, оно направило мощный поток энергии на потенциальную жертву. Но этот хладнокровный пришелец из другого мира не учел только одного. Пирл тоже не был человеком. Впрочем, как и Хантер. Опасный энергетический капкан Амадея прошел сквозь биополе разъяренного домового как через легкую, ускользающую дымку. Уже начиная чувствовать панику в этом неравном бою, вампир в очередной раз силой мотанул головой, и ему удалось наконец стряхнуть пирла со своей макушки. Приземлившись как кошка на четыре лапы, пирла зашипел и снова набросился на врага, но Амадей успел предусмотрительно отскочить в сторону. Домовому удалось зацепиться лишь за широкий рукав его плаща. Слабость Амадея заключалась в его самонадеянности, и старейшина прекрасно ею воспользовался. Решив, что он высосал так много энергии из Хантера, что тот стал абсолютно безвреден, Амадея ошибся. Хантер с силой вдавил желтый кулон в грудь, с помощью этого хитрого инопланетного устройства восстанавливая силы за считанные секунды. На кончиках его рогов угрожающе забегали электрические искры. Быстро собрав их в один поток, он швырнул его в вампира. Чувствуя, что этим дело не ограничится, Пирл разжал цепкие лапки и предусмотрительно отбежал подальше. Интуиция его не подвела. За первой молнией последовала вторая, третья, четвертая. Раз за разом атакуя Амадея электрическими разрядами, Хантер подобрал с пола посох, по которому тут же забегали серебристые огоньки. Понимая, что за этим последует в тщетной надежде спастись, самый древний вампир на Земле попытался закрыться руками. Но это не спасло его от грозного оружия Хантера, которое пронзило его как копье возмездия, обратив древнее вампирское тело в прах. Осознание опасности пришло к Аликсу слишком поздно. Встреча с вороном, возникшим из ниоткуда, пока он добивал двух вампиров в пустующей комнате Саймона, застала воина света врасплох. От удара в солнечное сплетение Алекс чуть не задохнулся. Всё ещё не оправившись от боли, он с трудом увернулся от кулака, летевшего в грудь. «Вот и снова свиделись, сынок. И, как и прежде, наша встреча полна эмоций». Воскликнул Ворон, нанося Алексу один удар за другим. Не успев среагировать на последовавшую за ними подсечку, Алекс рухнул на пол. Откатившись в сторону, он уклонился от тяжелого сапога, нацеленного в лицо. И, вскочив в контратаке, провел серию ударов солнечное сплетение черного мага. Последним из ударов был настолько сильным, что Ворон отлетел назад на пару метров и приземлился на стеклянный журнальный столик, разбив его в дребезги. «Знаешь, сейчас я понял, что соврал Марии», заявил ворон с перекошенным от ярости лицом, быстро отряхиваясь от осколков. «Я обещал, что позволю ей первой испить твоей крови, но я так сильно хочу прикончить тебя лично, что мне придётся нарушить данное слово». Игра в кушке мышки надоела чёрному магу, и, вскинув руку вперёд, ворон задействовал свой дар. накинув темное, жесткое энергетическое лассо на своего сына. Невыносимая тяжесть охватила сознание Алекса, весь мир превратился для него в хаос. Воин Света застонал, упав на колени, как подкошенный. Давление, которое он испытывал, усилилось настолько, что все стало восприниматься им в искаженном виде. Он почувствовал неприятные ощущения смещения за пределы пространства. и понял, что в какие-то секунды все будет кончено. Смерть приближалась. «Алекс!» Отчаянный крик Ники донесся до него сквозь дымку уходящего сознания, и через секунду он увидел ее саму. Ее энергетика превратилась в линию жизни в окружившем его хаосе. Она обвелась вокруг него и вытянула из бездны. Ника видела, как лицо ворона побелело от бешенства. «Ты научилась телепортации?» Процедил он сквозь зубы. «Похвально, похвально!» С легким звоном, вытащив меч из ножен, Ника направила его на черного мага. Холодные, немигающие мигающие черные глаза буравили девушку насквозь. И она снова, как при первой их встрече, ощутила, как от этого взгляда по телу лихорадочно бегают холодные мерзкие мурашки. Боль шаровой молнии пронеслась по её нервным окончаниям, но на этот раз Ники уже не составила труда отразить её, создав вокруг себя и Алекса защитный энергетический барьер. Татуировка на её запястье работала в полную силу. «Давай сюда свой меч-кладенец, и договоримся по-хорошему». Внезапно сменив тон на дружелюбный, протянул руку ворон. «Нет?» «Значит, ты решила придерживаться традиционной схемы. Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьет», — ухмыльнулся он. «Без вариантов». Не испытывая ни капли жалости, вынесла приговор девушка. Загадочное вещество из татуировки пульсировало по всему ее телу, вгоняя в кровь адреналин и наполняя разум ощущением непобедимости. Ей казалось, что она уже не человек, а существо высшего порядка, которому подвластны небо и земля, жизнь и смерть, и возмездие. Ворон с изумлением наблюдал, как от ее тела начинает исходить сияние. Светлое переливающееся облако отделилось от ее головы и вошло в грудь черного мага. Виктор чувствовал, как это легкая, но одновременно сильная и беспощадная энергия замедляет биение его сердца, ломая любое сопротивление. И понял, что от смерти его отделяют секунды. «Не думай, что ты победила», — прохрипел ворон, задыхаясь, с ненавистью глядя на девушку. Все его попытки выстроить защитный энергетический барьер ни к чему не привели. «Это ещё не конец. Дни твоего Алекса уже сочтены. Ты лишь отсрочила его смерть». Очень скоро его убьёт на одном из заданий, и ты не сможешь предотвратить это. Это судьба. А после его смерти, когда твою душу наполнит тьма, ты ещё не раз вспомнишь обо мне. И знаешь почему? Потому что я единственный, кто мог бы вернуть его тебе даже с того света. Зловеще рассмеялся он, и это были последние слова чёрного мага. Время и пространство сомкнулись над ним, и его тёмная душа отделилась от тела, отправившись в глубины ада. Какое-то время Ника словно в ступоре смотрела на тело поверженного врага, пытаясь поверить в реальность происходящего. Но потом, скинув себя оцепенение, бросилась к своему другу. «Алекс», — выдохнула Ника, кидаясь к любимому, — «ты в порядке? Я тебя услышала, я пришла на твой зов». Слава богу, я успела.